Кир Булычёв. Лучшие рассказы. Поломка на линии. Дом наш старый. Настолько старый, что его несколько раз брали на учёт как исторический памятник, и столько же раз с учёта снимали. Иногда по настоянию горсовета, которому хотелось этот дом снести, иногда ввиду отсутствия в нём исторической ценности. Со временем его обязательства снесут, но очевидно, это случится не скоро. Лет 300 назад в доме жила одна семья, родственники боярина, который ничем не прославился. Потом боярин умер, потомки его измельчали и обеднели, и дом пошёл по рукам. К концу прошлого века его разделили на квартиры. По одной на каждом из трёх этажей, а после революции дом уплотнился.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 указывать мне на беспорядок никому. Мать уехала к отчему в Новосибирск, а на Гале я так и не женился. В ту ночь я поздно лёг. Я читал последний роман Александра Черняева. Недописанный роман, потому что Черняев умер от голода в Ленинграде в 42 году.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 было приписано жёг последний стул слабость больше Черняев не позволил себе ни одного лишнего слова он продолжал писать и писал ещё 3 дня и умер а рукопись нашли потом недели через две когда пришли с ленинградского радио чтобы узнать что с ним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 И ничего не нашёл. А когда я повернулся спиной к ольховому, оттуда снова послышался звон. Я подпрыгнул и повернулся на 180°. Градусов. И опять же ровным счётом ничего не обнаружил. Позвякивание уже не прекращалось, через каждые 10 секунд раздавалось дзынь, потом пауза. Я отсчитывал: раз и 2 и. После 10-й секунды снова дзынь.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 И я и не ожидал ничего там увидеть. Стена ведь толстая, а звон раздаётся у самого уха. Но всё-таки надел тапочки и выглянул наружу. Все спали. Коридор был тёмен. Я зажёг лампочку и при свете её убедился, что в коридоре никого нет. Я подошёл к шкафу и приоткрыл его.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 Нож был длинный, хорошо заточенный, моя работа, и с острым концом. То, что нужно. И ещё я взял молоток, простукать стену. Странно, что я не догадался сделать это раньше, но меня можно понять, не каждый день в вашей стене заvoidятся привидения. Я стучал по стене не очень громко, всё-таки соседи спят. В стене простукивался четырёхугольник. 100 на 70, за которым явно находилась пустота. Теперь сомнений не оставалось. Я взялся за нож и вырезал кусок обоев в центре этого квадрата. Обои отделились с лёгким треском. Обнаружив под собой обрывки газеты и клочок голубой стены, я вдруг вспомнил, что такое стена была во время войны и даже вспомнил, какая у нас тогда стояла мебель. И вспомнил, что у нас было затемнение, чёрное бумажное полотно с мелкими дырочками, как звёздное небо. И я его называл не затемнением, а просвещением. И мама всегда смеялась. У самого уха снова что-то звкнуло. И я постучал острым концом молотка по синей краске и отвалил кусок штукатурки. Потом подумал, что надо бы подстелить газету на пол, но не стал этого делать, всё равно уже насорил. Из-за штукатурки выглянул и розовый кирпич, и желтоватая полоска раствора вокруг. Кирпич сидел крепко. И я провозился с ним минут 10, пока он не зашетался и не покинул привычное место.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 правильный кубик вытесанный в стене. Задняя стенка ниши была гладкой и новенькой, будто кирпичи уложили в неё только вчера, и для крепости она была армирована железными полосами. Боковых стенок я сразу не разглядел, потому что глаза предали меня. Вместо того, чтобы систематически изучать открывшуюся передо мной картину, они уставились в дно ниши, заваленное монетами. Кроме того, На дне лежали чаши из какого-то драгметалла и, как ни странно, железная рука. Наверное, от доспехов. Я достал руку. Рука была тяжёлой, пальцы её были чуть согнуты, чтобы лучше держать меч или копью. Она доставала до середины запястья, как дамская перчатка. И ещё на ней были ремешки, чтобы лучше крепить к руке. Я осторожно положил руку на стол и потянулся за чашей. И тут случилось совсем удивительная вещь. Сверху на мою руку упала ещё одна монета. Тёплая, серебряная монета. Как будто она отклеилась от потолочной ниши. Монета скотилась по моей кисти, свалилась на кучу других монет и звякнула очень знакомо. Дзынь. Я даже замер, обомлел, ведь совсем забыл, что полез в стенку именно потому, что в ней что-то звякнуло. А как увидел монеты, решил, что это старый клад. Я посветил лампой на потолок ниши. Потолок был чёрный, блестящий, без единого отверстия и прохладный на ощупь. Никакая монета приклеиться к нему не могла.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 С минутой я пытался сообразить, что же такое удивительное произошло ночью, и только когда увидел в стене чёрную дыру, а на полу груду и звёздки, обрывки обоев и обломанные кирпичи, понял, что всё это был не сон. Я в самом деле обнаружил клад в своей стене, и при том клад очень странного свойства. Но в чём была его странность, я вспомнить не успел.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 железную руку. На заседании я совсем было забыла находки, но как только совещание кончилось, подошёл к Митину. Он собирает монеты. Я показал ему одну из моих монет и спросил его: "Какой это страны?" Митин отложил в сторону портфель, погладил лысину и сказал, что монета чепуха. И спросил, где я её достал. Наверное, у бабушки, и может, отдам ему. Но надо знать Митина. Митин ведь коллекционер, и хотя всегда жалуется, что его кто-то там обманул, сам любого обманет. Уже по тому, как он эту монету держал в руках и крутил, видно было, что монета непростая. Это не важно, откуда я её достал, сказал я. Мне она самому нужна. Кстати, ты просил меня достать однотомник Булгакова, сказал Митин. У меня, правда, второго нет, но хочешь Я тебе за неё свой экземпляр отдам. Почти новый. Ну и ну, сказал я. Его же у тебя ни за какие деньги не выманишь. Просто понимаешь? Потом он видно понял, что я его раскусил, и сказал: "Нет у меня этой монеты в коллекции. Она нужна, хоть она и подделка". "Почему же подделка?" спросил я. "Ну, наводил. Видишь, какая новенькая? Как будто вчера из-под пресса". "Ага", сказал я. "Только вчера сам их делал. А как она называется?" Митин с сожалением растался с монетой и сказал: "Ефимок, русский Ефимок. А почему на ней физиономия не русская?" "Долго объяснять. Ну, в общем, когда у нас ещё не было достаточного количества своих рублей, мы брали иностранные, европейские таллеры, это ещё до Петра I было, и ставили на них русское клеймо.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 Ну, на самом деле, в тот день работа у меня валилась из рук. Наконец я не выдержал, подошёл к Узянову и попросил его отпустить меня домой после обеда. Сказал, что потом отработаю, что очень нужно. И он видно понял, что в самом деле нужно, потому что сказал: "Иди, чего уж". Я открыл входную дверь ключом, звонить не стало и быстро прошёл к себе в комнату. Запер за собой дверь. Зачем пугать бабушку Каплан, если она нечаянно ко мне зайдёт? Потом отодвинул полку с книгами и заглянул в свой тайник. Тайник был на месте. Значит, не приснилось. А то, знаете, хоть и железная рука в портфеле, всё равно иногда перестаёшь сам себе верить, какое-то раздвоение личности наступает. В нише было темно. Свет из окна почти не падал в неё.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 украшения всякие и два сафьяновых сапога. Теперь это уже не было похоже на клад. Это было сплошное безобразие, что-то наглая шутка. Постой-ка. А почему шутка? Кто так будет шутить? Бабушка Каплан? Но ведь ночью она спит, и к тому же у неё с возрастом атрофировалось чувство юмора. Ещё кто из соседей? «А может, я сошёл с ума?» «Тогда и Митин сошёл с ума, а он человек трезвый!» Я взял в руки сапог. Он ещё пах свежей кожей и податливо гнулся в руках. Я примерил шлем, шлем с трудом налез мне на голову. Он был тяжёлый и настоящий, и не жестяная подделка для Мосфильма. Так я и сидел в шлеме с сапогом в руках. Я ждал у моря погоды. Я перебирал в памяти все события ночи: звоны, удары в стене, тёплые монеты, железная рука. Потом вспомнил, как монета свалилась с потолка ниши мне на руку. Я размышлял и ничего не смог придумать. Потом в полной растерянности я осунул внутрь руку и ощупал потолок ниши. Он был скользким, как зеркало, отражающее сплошную ночь. Я вынул ещё несколько кирпичей, чтобы удобнее было работать, и через час ниша полностью лишилась передней стенки. Я смог разглядеть нишу во всех подробностях. Железные полосы на задней стенке оказались не железными, а из того же чёрного зеркального сплава, что и потолок.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 На пол ниши упал старинный пистолет с чуть загнутой ручкой. Я посмотрел вверх. Потолок был всё так же гладок и чёрен. Чертовщина! Нужно было тебе жить двадцать шесть лет при советской власти, чтобы на собственном опыте убедиться, что потусторонние силы всё-таки есть! «Ну, а если их всё-таки нет?» Вдруг подумал я, крутя в руке пистолет.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 Посмотрим на эту проблему с другой стороны. Кто и что в этот почтовый ящик опускает? Кто? Пока неизвестно. Но что? Я уже знаю. Всякие иростские вещи до Петровской эпохи. Откуда их берут? Из музея? Воруют? Мало правдоподобно. И третье. До вчерашней ночи в почтовый ящик никто ничего не клал.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 что я попал в совершенно сумасшедшую ситуацию. Значит, у меня есть почтовый ящик, из которого нет выхода. В него кладут вещи очень давно прошедших лет, и до сегодняшнего дня не клали. А что, если сегодня отверстия этого нет? А тогда оно было. Понимаете мне? Тогда, когда клали эти вещи 300 лет назад, когда этот дом был новеньким,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 Не потому, что ящик сработал вчера, а потому, что он вчера сломался. Ну да, сломался. На линии прошлое-будущее полетел какой-то транзистор и получилась дыра, а может, пробило изоляцию. Мало ли что может случиться. И вот ко мне в комнату, в моё время, начали падать вещи, раздобытые археологами будущего в далёком прошлом. И мне понравилось. Ну какова моя роль во всей этой истории? Вызвать электрика, чтобы посмотреть нишу? А потом отправить меня в сумасшедший дом, воспользоваться плодами поломки и собирать жатву с чужой работы? Выменять у Митти на всю его библиотеку? Эх, тоже какая-то чепуха получается. Я поставил горящую лампу в нишу и протёр носовым платком боковую стенку.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 Я был прав. Центр пульта занимала временная шкала. Вдоль неё шли светящиеся точки. Одна из них возле года 1667 года горела ярче других, и именно возле неё стояла стрелка. Кончалась шкала в 2056 году. Внизу шло густое переплетение проводов и проводников и ряд кнопок неизвестного мне пока назначения.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 Это заняло у меня ещё часа 2. Я действовал почти наугад. В схеме я толком и не разобрался, хоть с детства числюсь в радиолюбителях. Я копался и размышлял о том, что интересно бы побывать в будущем и узнать, как там живут люди, и удастся ли мне сделать что-нибудь толковое в жизни, и от чего я умру. И ещё я думал, что неплохо бы побывать и в прошлом. И зайти, например, к писателю Александру Черняеву и узнать, как же он собирался окончить свой роман. И тут я обнаружил поломку. Вы имеете полное право мне не верить, куда уж мне, но я замотал разрыв фольгой. Подяльник у меня не было и решил посмотреть, что будет дальше. Я был страшно горд, что нашёл всё-таки этот чёртов контакт.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 Я подошёл к двери и сказал: "Нож я дам позже, не сердитесь. Она добрая старуха, только любит поворчать. Это возрастное". За дверью стоял человек лет 40 в синем комбинезоне с чемоданчиком в руках. "Вы ко мне?" спросил я. "Да, я к вам. Разрешите войти?" "Входите", сказал я и тут вспомнил, что войти ко мне нельзя.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 Мы получили сведения, что вами на один клад большой ценности, и мы хотели бы ознакомиться с ним. Что-то в речи этого человека, в манере держать чемодан и в чём-то ещё неуловимом для других, но понятном мне, проникшему в тайны времени, подсказало единственное правильное решение. Не из музея он. Я Я всё уже починил, сказал я. что вы починили? Ваш почтовый ящик. Я отодвинул полку и подвёл его к нише. Я показал ему контакт и сказал. Вот только паяльника у меня не было, пришлось фольгой замотать. Тут загорелась лампочка в 1667 году, и он понял, что я всё знаю. Почтальон-механик и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 килограмма два весом. Я сунул всё это в большой пластиковый мешок Лине Григорьевне и вернулся в комнату. Мой гость из будущего подметал пол. Вот, сказал я. Это вы должны будете зимой сорок второго года в январе месяца передать писателю Черняеву, Александру Черняеву. Ваши его знают. И адрес его сможете найти у номер от голода в конце января.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 «Знаешь, я нашёл дома Том, литературного наследника. Там есть воспоминания о Черняеве. Тебе интересно?» «Я сказал, что, конечно, интересно. Я уже понимал, что они меня не послушались и не передали старику мои посылки». «Да и, конечно, чепуху же я порол. Ведь большим тиражом отпечатана биография писателя, и там чёрным по белому сказано, что он умер именно в 42-м году».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 Я раз 5 перечитал эти строки. Я сам должен был догадаться, что если старик получит такую посылку, он не будет сосать сгущённое молоко в уголке. Не такой и старик. Но что странно, этот том литературного наследства вышел в 61 году. 7 лет назад.